Дина Болясова. Травы для женщин. По статистике каждая вторая женщина в течение жизни сталкивается с гинекологическими проблемами. В молодости к ним зачастую относятся несерьезно, но если заболевание остается недолеченным, возможно осложнение. Чтобы этого не допустить, полезно наряду с традиционной медикаментозной терапией использовать лекарственные травы. Одноксид. Чаще всего одноксид. Воспаление придатков матки впервые возникает в молодости. Возбудитель заболевания – патогенная микрофлора, которая попадает в яичники, из носоглотки, верхних дыхательных путей и даже кориозных зубов. Его, как правило, провоцирует переохлаждение организма, особенно органов малого таза, например, во время купания в реке. Появляется аднексид резкими болями внизу живота. Обязательно обратитесь к врачу для уточнения диагноза. Помните, что фитотерапия является дополнением, а не заменой основного лечения. При остром аднексите. Взять 3 столовые ложки сухой измельченной травы яснотки белой, залить половиной литра кипятка, настаивать 2 часа, процедить и отжать сырье, принимать по полстакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды и делать спринцевание настоем утром и вечером. Одновременно принимать по одной чайной ложке аптечной настойки прополиса в рюмке воды два раза в день перед едой. Смешать в равных пропорциях измельченные соплодия шишки, альхи и кору ивы белой. Можно вместо коры взять мелкие тонкие веточки, нарезать их на кусочки один-полтора сантиметра и засушить впрок. Одну столовую ложку смеси залить одним стаканом крутого кипятка. Держать на слабом огне 5-7 минут. Настаивать час, процедить, долить отвар печеной водой до первоначального объема. Пить по 1,4 стакана отвара 2-3 раза в день за полчаса до еды. Также дополнительно принимайте настойку прополиса. Тем, кто страдает запорами, в период лечения этим отваром нужно принимать слабительное, так как он обладает закрепляющим действием. Курс лечения до прекращения болей и еще 2-3 недели, чтобы ликвидировать инфекцию до конца. Одновременно с приемом отвара полезно ежедневно делать спринцевание настоем ромашки аптечной. 2 столовые ложки соцветия ромашки, залейте половиной литра кипятка, доведите до кипения, настаивайте час, процедите и отожмите сырье. При хроническом аднексите залить 1 столовую ложку сухой травы грушанки круглолистной стаканом кипятка. Настаивать час, процедить. Пить по 1,4 стакана настоя 2-3 раза в день, за полчаса до еды. Принимать настойку прополиса и делать спринцевание настоем ромашки, как описано выше. Эрозия шейки матки. Эрозия – это повреждение эпителия, покрывающего шейку матки изнутри, которая затем инфицируется различными микроорганизмами. Болезнь зачастую никак не проявляет себя, могут быть небольшие выделения, и диагностируется только на приеме у гинеколога эрозия может быть следствием абортов неправильного использования внутриматочных спиралей беспорядочной половой жизни она опасна тем что в поврежденные петели легко проникают бактерии и вирусы в частности вирус папилломы человека и герпеса которые могут быть причиной опухолей шейки матки комплексное лечение эрозии первое залить три столовые ложки измельченного сухого корня бадана, стаканом кипятка, держать на слабом огне, пока объем не уменьшится вдвое, процедить и отжать сырье. Принимать по 30 капель отвара в рюмке воды три раза в день за 20 минут до еды. Второе. Развести одну столовую ложку аптечной настойки календулы в стакане кипяченой воды. Делать спринцевание этим раствором один-два раза в день. Третье. Пропитать облепиховым маслом марлевый тампон и ввести его во влагалище на 2-3 часа перед сном. При запущенной эрозии. Первое. Принимать по одной чайной ложке аптечной настойки пиона, уклоняющегося, в рюмке воды 3 раза в день за полчаса до еды. Второе. Развести 2 столовые ложки настойки пиона, уклоняющегося, в половине литра теплой кипяченой воды делать спринцевание утром и вечером. Третье. На ночь вводите тампон с облепиховым маслом на 3-4 часа. Лечение довольно длительное. Вместо облепихового масла можно использовать масло шиповника. Имейте в виду, что на время лечения необходимо отказаться от интимной близости. Очень полезно при эрозии шейки матки применять полынь горькую, обладающую заживляющими свойствами. Ежедневно делайте полынные спринцевания. 3 столовые ложки травы залить стаканом кипятка, кипятить на медленном огне 5 минут, процедить и отжать. Перед спринцеванием отвар развести кипяченой водой в соотношении 1 к 10. Можно разделить полученное количество отвара на две процедуры. Отвар хранить в холодильнике. Фибромиома матки. Фибромиома доброкачественная опухоль матки. В зависимости от соотношения в ней мышечной и соединительной ткани ее называют миомой, фибромой или фибромиомой. При фибромиоме часто возникают затяжные менструальные кровотечения. В редких случаях, наоборот, выделения становятся скудными, которые сопровождаются болями. Причиной фибромиомы могут быть гормональные нарушения, увеличение уровня эстрогенов. Избыток эстрогенов возникает как от выработки большого количества их яичниками, так и от употребления продуктов с высоким содержанием этих гормонов. Мясо и птицы, особенно куриного мяса, насыщенных жирных кислот и рафинированных углеводов при недостаточном количестве клетчатки, овощей, фруктов, злаков. Возникновению фибромиомы способствуют также лишний вес, малая двигательная активность, застойные явления в области органов малого таза, наследственность. При фибромиоме 50 граммов сухой травы, боровой матки, артилии однобокой, залейте половиной литра водки, настаивайте 2 недели в темном месте, регулярно взбалтывая смесь, затем процедите. Принимайте по 23-30 капель в рюмке воды 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Курс не менее полутора-двух месяцев, затем перерыв 10 дней, курс повторить. Необходимо провести 5-6 курсов при длительно существующей фибромиоме. Смешать в равных пропорциях сухую измельченную траву кипрея скалистного иван-чая, душица обыкновенной, горца птичьего, спорыша, таволгея шестилепесной, лобазника, амелы белой, чистотела большого. Тысячелистника обыкновенного, мяты перечной, соцветия календулы лекарственной, корень сабельника болотного, лопуха большого, солодки голой. Залить 2 столовые ложки сбора, 0,5 литра кипятка. Настаивать в термосе ночь. Процедить и отжать сырье. Принимать по полстакана настоя 4 раза в день за полчаса до еды. Лечение длительное, курсами по полтора месяца с перерывами на 10 дней. Киста яичника. Киста яичника представляет собой доброкачественное полое новообразование яичника с жидким содержимым. Киста может долго никак не проявлять себя и диагностироваться только при осмотре. Если же она начинает расти, то давит на расположенные рядом органы и вызывает боли, которые усиливаются при дефекации, менструации, половом акте. Причины появления кист. Гормональные нарушения. Дисбаланс женских половых гормонов, фолликулина и прогестерона. Раннее половое созревание. Гипотереоз. Снижение функции щитовидной железы. Частые аборты. Хронический аднексид и другие. Часто киста образуются в результате попадания в яичники, инфекции из недолеченных воспалительных очагов в верхних дыхательных путях, бронхах или легких. Поэтому необходимо любую простуду долечивать до конца. Если выявленное новообразование относится к кистам на ножке, то есть на очень тонком перешейке, соединяющем кисту с яичником, женщине показана операция удаления кисты, а до этого не рекомендуются физические упражнения с вовлечением брюшного пресса, резкие наклоны и повороты, занятия сексом, которые могут спровоцировать разрыв кисты. При кисте яичника смешайте стакан сока чистотела большого с 200 граммами майского меда и 50 граммами аптечной настойки прополиса. Принимайте смесь по одной десертной ложке за 20 минут до завтрака. Курс месяц. Затем сделайте перерыв на 2 недели. В течение перерыва принимайте по одной чайной ложке настойки прополиса в рюмке воды 2 раза в день за 15 минут до еды. Затем курс повторите. Параллельно утром и вечером Проводите спринцевание настоем чистотела. Одну столовую ложку сухой травы чистотела залейте половиной литра кипятка. Настаивайте час, процедите и отожмите сырье. Одну столовую ложку сухой измельченной травы и боровой матки залейте стаканом холодной воды. Доведите до кипения и держите на слабом огне 3 минуты. Настаивайте 40 минут, процедите. Принимайте по 1 четвертой стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Курс 1 месяц, перерыв 10 дней. При необходимости курс повторите. После курса лечения боровой маткой будет полезен курс радиолы 4-членной. 50 граммов сухой травы залейте половиной литра водки. Настаивайте месяц в темном месте. Процедите. Принимайте по половине чайной ложки настойки в рюмке воды три раза в день, за полчаса до еды. Курс месяц, затем перерыв 10 дней, далее курс повторите. Внимание, лечение радиолой противопоказано при гипертонии второй-третьей и степени, приступах тахикардии и аритмии, при беременности, кормлении грудью. Смешайте в равных пропорциях измельченные сухие соплодия альхи, кору или веточки белой ивы, брусничный лист, траву подмаринника настоящего, вероники лекарственной и хвоща полевого. 5 столовых ложек сбора залейте литром кипятка. Держите на слабом огне 3 минуты, настаивайте полчаса, процедите. Принимайте по одному стакану теплого настоя 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс полтора месяца, затем перерыв 10 дней. При необходимости курс повторите. Через 2 месяца сделайте УЗИ, При необходимости повторите курсы лечения. При кисте на фоне эндометриоза. Смешайте в равных пропорциях сухую измельченную траву лобазника и лист малины. 3 столовые ложки смеси залейте тремя стаканами кипятка. Настаивайте в термосе ночь, процедите и отожмите сырье. Принимайте по одному стакану настоя три раза в день за полчаса до еды. Поскольку миома – Фиброма матки и кистоичника являются опухолями. При таком диагнозе следует исключить прием биоактивных препаратов – маточное молочко, пыльца, перга – как самих по себе, так и в составе БАДов. Следует сильно сократить употребление или вовсе отказаться от продуктов брожения – дрожжевой хлеб, дрожжевая выпечка, соленые огурцы, помидоры и другие соления и квашения, а также квас. Пива ограничить сладости, предпочтительно молочно-растительная диета с большим удельным весом пищевых волокон, клетчатки, пектина. Противопоказаны тепловые процедуры, баня, горячая ванна, загорание на солнце, а также массаж иглоукалывание. Конец статьи.